из которой видим, что крестьяне этой волости пооброчились, решили взамен на наместничьих кормов и пошлин платить в казну оброк, за что им предоставлено было право судиться меж собя у старосты-целовальников, кого собя изберут всею волостью. Эту льготу плёские крестьяне выхлопотали себе только на год, но потом продолжили её и на другой год удвоев оброк. В 1552 году, месяца за три до Казанского похода, посадским людям и крестьянам Варшского уезда на Поморском севере Дана была такая же грамота, отменявшая у них управление наместника и передававшая управу во всех делах излюбленным ими головам. Вскоре по завоевании Казани правительство с развязанными для внутренних дел руками и с необычайно приподнятым духом приняло за дальнейшую разработку вопроса о кормлениях. Мнение Боярской думы, которой царь поручил это дело,